Когда человек работает, проявляются его лучшие качества. Просто надо жить на всю катушку, погружаться в события каждого дня, стремиться узнать как можно больше обо всем, в том числе о себе. Вообще надо строить себя и принимать все, что тебе дает жизнь, с благодарностью. Например, пошел дождь, ты видишь серое ночное небо и думаешь: Боже, какой ужас! Но через минуту берешь себя в руки и понимаешь, какое это прекрасное чувство грусть, как это потрясающе грустить под этим серым жемчужным небом. Говорит Александр Абдулов. С возрастом пришло понимание того, что идти на компромисс нельзя, практически никогда, и врать нельзя. Врать очень невыгодно, ведь э т у ложь потом придется как-то оправдывать, то есть снова врать. Дело в том, что жизнь она коротенькая, понимаете? Она очень короткая, и нужно постараться успеть.